Вторая. Силен. В котле. После обеда манипула Селена должна была смениться со стены, но в этот момент как раз начали появляться из леса и обходить город войска северян. К вратам императора подошло не очень много, всего около тысячи солдат, которые добавились к той тысяче, что стояла около ворот раньше, поддерживая осаду и готовя укрепления на случай вылазок из города. В итоге Силен и Колин, не дожидаясь приказа, отправили свою Центурию вниз, сказав всем не расходиться пока что, а сами задержались на стене. Стало видно, что основные силы северян подошли к участку стены южнее врат Илаима. Их, на взгляд, Силена собралось уже 1010-12. Серьезная сила, не похожая на пробный штурм. Спустя пять минут на стену поднялся трибун когорты в сопровождении трех кунгентов, командиров манипул. Брион, кунгент третьей манипулы, в которой состояли Колин и Селен, увидев их, кивнул и показал жестом подождать еще. Тут и случилось это. Виски у Селена сдавило, словно стальным обручем. Милосердие начал нервно скулить. Будто бы тяжесть воды или сильный поток воздуха обрушились на селено с северо-востока, отстроя северян. «О, нет!» – прошептал рядом Колин. Застонав, он повернулся в ту же сторону и увидел, как на месте большого участка стены распускается огненный цветок. Даже отсюда было видно, что от жара плавится гранит, из которого сложились стены. Поднялся гвалт. Все показывали на огонь пальцами. Не прошло и десяти секунд, как все, стоящие на стене, уставились в сторону пропавшего участка стены. «Ждем приказа легата, пока наша задача — держать ворота!» Громовой крик трибуна вывел всех из оцепенения. Но все повторяли одно и то же. Началось! Бледный Селен оперся на парапет стены. Колин тоже был бледен, но не так, как он. «Ты тоже это чувствовал?» Разведчики смотрели друг на друга. Колин кивнул «Едва-едва», будто кто-то кричит вдалеке. Селен помотал головой, одновременно не соглашаясь и пытаясь отогнать головокружение. Через 40 минут Кунгента позвали всех центурионов к себе. Там же, на площади у ворот, был и «Трибун». «Приказ Легата. Первая и вторая манипулы следуем прогулочной улицей до набережной. Оставляем группы прикрыть переулки, но не очень много. Обойдемся палмами разведчиков. Третья манипула остается у ворот. Держать их любой ценой!» «Разведчики третьей манипулы присоединяются ко второй. Вас там немного. Кто старший?» Селен вышел вперед и отдал честь. «Четыре палма трибун. А, герои, точно!» Командование тогда оставляешь за собой, приказ отдельный. Прибыть первым и перекрыть аллею Висельникову набережной. Ты герой у нас, так что, глядишь, один всех северян завалишь. Трибун коротко хохотнул Часть вояк рядом поддержала смех. Селен остался спокоен. «Есть!» Он отдал честь и пошел прочь, на ходу подзывая Колина и Серова, объясняя им задачу. Палмы собрались за пять минут... и трусцой направились к указанной позиции. Добрались за 25 минут бегом. Селен тут же отдал приказ Серому взять лучших стрелков и рассеять по крышам двух крайних домов. А он с Коленом и еще с полутора десятками разведчиков начали из подручного хлама оружать баррикаду. Еще через 15 минут подошли основные силы второй манипулы. Первая, как понял Селен, в основном рассеялась по переулкам. Конгент второй манипулы отдал приказ Центурии легионеров укрепить баррикаду и подошел к Селену. «Не злись на трибуна. Он малость, помешанный на орденах». «Не имею привычки злиться на вышестоящих», — ответил Селен. «Гордый, значит. Может, и неплохо. Чует мое сердце. Из этой передряги ты можешь сам выйти, если не Конгентом, то трибуном». Селен удивленно поднял брови. а тебе много говорят». Ты на хорошем счету у старика Амброзия. Дружен с щенком из тактиков. А потери в этой войне будут не как обычно. У меня было немало друзей в третьей манипуле. В старой третьей. Чую я, сегодня до будет у нас потерь. Кунгкент замолчал, а потом отрывисто отдал приказ остальным центуриям заняться делом. Треть лучников на крыше, одна центурия, выдвинуться вглубь улицы. «Почему вы так со мной заговорили?» — спросил Селен. «Потому что мы почти в одном звании сейчас». «В смысле?» — не понял разведчик. «Ну, трибун отдал тебе приказ, как командующему отдельным корпусом». Он оглянулся на людей Селена и криво усмехнулся. «Из двух десятков человек». «Но все же, у тебя тут своя задача, как и у меня. Официально к моим центуриям тебя не прикрепляли». Так что до особого распоряжения этого скота мы с тобой в одном звании, парень». «А вы трибуны не любите?» «А его никто не любит. Залез на место благодаря связям, войны не видел, сел сразу трибуном. Родственничка своего впервые манипулу протащил». Кунгин сплюнул. «Не люблю я тех, кто лезет в легаты, не попив чужой крови и не пролив своей». Селен кивнул, и разговор замер. Они прождали так в неизвестности почти полчаса. А потом на Селена накатило то же чувство, что и на стене. С новой силой заломило виски. Снова заголосил милосердие. Обычно тихий до да безобразия. Селен побелел и крикнул Кунгенту. «Их маги опять что-то готовят! Нужно уйти с улицы!» Кунгент кивнул и начал выкрикивать приказы. А Селен повернулся к Колину. «Ты тоже это чувствуешь?» «Поэтому бери палм и быстро на площадь Империи. Там будут Амброзий и Ацелий. Если что, выведешь их из-под удара. Быстрее!» Колин, замешкавшись на секунду, кивнул и побежал, на ходу собирая людей. «Куда?» – заорал Кунгент. «Под мою ответственность к с докладом», – ответил тут же Селен. Кунгент ответить не успел. Над улицей восточнее них взвился огненный смерч. «Это уже заметили все». быстро очистив аллею висельников. Всего десяток задержался на набережной. «В воду, быстро!» – срывая голос, заорал Селен. Пятеро послушаться успели, пятеро нет. Когда вихрь рассеялся над рекой, Селен заметил, что Колину удалось пройти по набережной дальше, и его огнем не задело. «Строится обратно! Глядишь, больше не жахнет!» – заорал Кунгент. Потом повернулся к Селену. «Принимай мою Центурию разведчиков. Моего Центурион Палма только что сожгло. Будь неладна, это проклятая семя!» Селен кивнул и походу начал созывать к себе Палмов и сортировать их пятерки по способностям. С жалкими остатками второй манипулы Селен отступил вдоль попрогулочной. Он командовал уже не Центурией, а семью неполными Палмами. Остался жив Кунгент второй манипулы троям. К счастью, почти сразу погибли от метких стрел северян Конгент первой манипулы и трибум. иначе бы они завели когорту в пропасть. Теперь обе манипулы, собирающие свои силы из переулков вдоль прогулочной, вел троям. Селен был у него на подхвате. Разведчики были единственными более-менее мобильными подразделениями имперской армии при отсутствии бегунов, поэтому бегали разведчики во время отступления втрое больше других. С набережной их вытеснили быстро. Ударный отряд волков смел два кулака рыцарей, поддерживаемых из-за баррикады двумя центуриями легионеров. Не помогли даже лучники на крышах, ведь северян сопровождали магии. Двое взлетели над площадью и за пару секунд почти очистили их от солдат Империи, стреляя во все стороны сталью и мелкими камнями. Вторую манипулу сопровождал пироман. Когда они отступали от аллеи весельников к прогулочной улице по набережной, тот был высунулся залить улицу огнём. Почти сразу его нашёл арбалетный болт, который маг отбить не смог. Кинетик из первой манипулы бил осторожнее и держался всё время за легионерами, только отбивая навесной огонь северян из луков и арбалетов. Его пока не пытались подстрелить стрелой, которую нельзя отклонить. Видимо, берегли их. Ещё бы, со счётом того, сколько они стоят. <смех> Засмеялся в голове Селена Месть. Как только разведчик снова оказался в бою, Месть проснулся и снова стал выдавать ценные комментарии, которые порой сильно отвлекали в сражении. Отступление оказалось сложной задачей, но придумки тактического корпуса позволяли неплохо держать оборону в переулках. Вот только на более широких улицах дела шли куда хуже, а значит приходилось отступать всем, чтобы малые группы легионеров и стрелков не попали в окружение в узких улочках города. Разведчики метались повсюду, помогая уходить, сдерживать, контратаковать. К концу первого часа Селен успел сорвать голос. Теперь приказы он шептал ближайшему солдату, а тот уже орал их для всех оставшихся разведчиков. Дважды на прогулочные легионеры пытались отбить атаку и контратаковать, используя блох. Новые легкие пушки. Вот только у северян имелись свои легкие орудия. Контратаки длились недолго и закончились печально. Три десятка перемолотых мелкими снарядами тел на улице и новое отступление. После этого свои блохи решились использовать только во время самых жарких атак противника, чтобы сбить темп северян. Один раз удачный залп скосил обслугу легкой пушки северян, и силен с серым, рванув вперед, выстрелили из их орудия по перегруппировывающимся силам. Орудие оказалось даже легче, чем их блохи, сделанные из дерева и кожи, стянутые на манер бочки полосами металла и залитые с одной стороны бронзой. Вот только от выстрела пушка лопнула. Благо их с Серым не задело, хотя отступая перебежками к своим, Серый все-таки поймал шальную стрелу. Селен подхватил бывшего охотника и дотащил до строя легионеров, но было уже поздно. В итоге из разведчиков третьей манипулы в живых остались только Селен и веснушчатый парень из новеньких, имени которого он не знал. Теперь ему помогал командовать оставшимися разведчиками ветеран Палмейс II. Разведчиков под его началом осталось чуть больше трех десятков. Легионеры в очередной раз собирались отступать, не выдержав натиска северян, и Силен повел два десятка разведчиков узким подковообразным переулком, как сказал местный. Пройдя по нему, они как раз выскочат во фланг наступающих северян. В конце переулка стояли два легковооруженных противника, Их быстро сняли из луков. Один палм приготовился стрелять, а три других Силен повел в атаку на фланг северян. Когда они выскочили из приулка мимо шли копейщики, что стало большой удачей. Копья были направлены на строй легионеров, а не на появившихся слева разведчиков, и те успели убить едва ли не два десятка копейщиков короткими гладюсами, куда более подходящими для боя на короткой дистанции. Ровный строй распался, легионы получили возможность откатиться без потерь, и Селен жестом показал команду отхода. «Назад!» – заорал стоящий рядом разведчик, и три палма без потерь ушли обратно в переулок. Перед тем, как нырнуть за своими подчиненными, Селен обернулся и увидел спешащих к ним мечников в тяжелых доспехах. Этих парней лучше не злить. В тесноте переулка Селен оставил еще один палм с луками простреливать улицу, а сам с двумя палмами двинулся дальше. Как только они освободили обзор, 10 луков начали палить под так и не пришедшим в себя после атаки копейщикам. Селен приказал выбить ворота и обследовать двор одного из домов. Солдаты быстро нашли стремянку и поставили к стене в рост человека, что позволяло уйти на соседнюю узкую улочку. Селен кивнул. они смогут отступить по ней, забрав держа щехолочку легионеров. Тем все равно скоро придется отступить, чтобы не быть отрезанными от основных сил, идущих по прогулочной. Первый Палм, собравшись на стену, перелез на крышу соседнего дома. Оставшиеся защищать переулок разведчики последовали за Палмом весьма вовремя, к ним уже подходили мечники. Двух удалось свалить стрелами, но это была капля в море, Влетев во двор, разведчики начали быстро перемахивать через стену. Забравшиеся на крышу дома разведчики прикрывали их из луков. Селен ходил последним и втащил за собой лестницу. Пять стрелков спрыгнули с крыши, и отряд пошел вдоль улицы. Успешная вылазка, даже никого не потеряли. Но сбили атакующий темп северян и убили пару десятков солдат противника. Если бы еще все их вылазки сегодня были такими... Спустя еще полчаса их потрёпанные манипулы отступили к площади у врат Императора. Северяне почти перестали давить. И Троям, взяв за компанию Селена, пошел к воротам узнать, как дела у четвертой и десятой когорт. На площади распоряжался человек в форме трибуна. Троям и Селена отдали честь, подходя. Троям, кунгент второй манипулы третьей когорты, старший по званию, он кивнул на Селена. Селен Центурион Палма Третьей Манипулы. Отходим по прогулочной, снимая с переулка все, что можем. Пришли к вам. В составе осталось менее пяти сотен. Брим. Трибун четвертой когорты. Пока распоряжаюсь тут. Сами отошли с Южной до площади. Значит, между Южной и Рекой наших почти не осталось. Десятая еще держит их между Южной улицей и Стеной. Но я отдал приказом тоже отступать. Они самые свежие. Пойдут в прорыв. «Прорыв?» – переспросил троям. «От остального легиона нас отрезали. Надежды прорваться через войско северян по улицам у нас нет, поэтому соберем всех в кулак, откроем ворота и будем прорываться к майну». «У ворот северян было всего 2000 У нас потери не так велики, как у вас, а десятый вообще почти целенький. 3000 тысячи наберем». «Еще на стене была третье манипла «Нет больше вашей третьей». «Только стрелки остались на стене. Я их снял еще час назад затыкать дыры, но ребята попали под чертовы пушки северян. В общем, оставшихся на Центурию не хватит». Трибун замолк. Тут к нему подбежал разведчик с нашивкой четвертой когорты, судя по обращению, знакомый с трибуном. «Там жопа, Брим! К северянам подошли 3000 баронских ублюдков!» Над площадью повисла тишина. Трибун сжал челюсти так, что заходили жилваки. «Приказ отступать десятой когорте в Силе! Умирать так вместе!» Разведчик кивнул и скрылся на другой стороне площади. Трибун устало повернулся к Трояму и Силену. «Уводи своих людей, Кунгент, но за последние пятьдесят метров прогулочной держись, как проклятый! На площади нас всех передавят вмиг!» Троям кивнул, и они с Селеном пошли обратно к своим. Спустя час непрекращающихся боёв их всё же выдавили на площадь. Слишком важной оказалась поддержка магов, которая была теперь у северян, но не была у имперцев. Впервые за несколько сотен лет легионеры почувствовали, что такое драться с силами противника, которого поддерживают носители семени хаоса. То, что раньше служило славе империи, теперь обернулось против неё. Троям... ожидавший, что их вытеснят на площадь, приготовил четыре заряженных блохи. Но заряды разлетелись, не причинив вреда северянам. На улицу ступили три мага. Селен, уже полчаса как бросивший лук и орудовавший трофейной секирой на длинном древке, выругался. Их кинетика вылез было вперед, но тут же получил арбалетным болтом под ключицу и больше не встал. Оставшиеся десять рыцарей из Кулака Третьей Когорты постарались ударить слитно по магам, но их поджарили в собственных доспехах. Эти маги-северян, похоже, не делились так строго, как маги Империи на Ордена. Селен понял, что если не сделать что-то мгновенно, будет катастрофа, и под шепот мести рванулся вперед. Он заметил движение одного из магов и тут же упал на землю, перекатом уходя в сторону. Он Лежащий на земле мусор рванул к струю легионеров. Те прикрылись щитами, но вот щиты были не у всех. Силен зарычал и прыгнул в сторону. Это его и спасло. Там, где он был секунду назад, воздух замерцал и стал нестерпимо горячим. Его от магов отделяло 10 метров. И свой убитый кинетик. «Это твой единственный шанс. сдохнешь таким же героем, каким был всю жизнь». Зашипел месть. Селен на секунду задержался, но его подстегнул шепот милосердия. «Ты, может быть, спасешь их! Рискни!» Селен побежал на магов. Один из магов взмахнул рукой, и Секиру вырвал из рук Селена. Но он был готов к этому. Выпустил оружие и, упав на спину, пропустил его над собой. Сделал обратный перекат, прыжок, уходя от еще одного взрыва горячего воздуха. оказался прямо у мёртвого кинетика. Рука сама нащупала болт и рванула его. Безумный прыжок к правому магу. Вот только тот не пропустил атаку. Воздух вокруг селена стал горячим. Очень горячим. Волосы и часть формы мгновенно вспыхнули. Правый глаз вытек. Рука больше не слушалась. Из последних сил, не прекращая кричать, Силен шагнул из раскаленного воздуха, перехватив болт левой рукой и воткнул его в глаз магу. Умирая, он подумал, как жаль, что сил хватило только на одного мага. Теперь другие закончат разгром. И тут он почувствовал внутри себя что-то давно знакомое. Его выгнула дугой. Я же говорил, что мы его не минуем. Прошептал вместе на границе сознания. Это были его последние слова, потому что и он, и милосердие растворялись, освобождая его истинные воспоминания. Воспоминания о том, кем он был. Амерам, убийцей богов.